Я просто не знал, куда девать этот вечер. Митя с тоской подумал о хоккее, о концерте Пугачевой, но под сердцем вдруг что-то дрогнуло. У Саши была комната с входом из общего маленького коридорчика, поэтому она приложила к губам кончик пальцев, мол, потише. «Будешь пить чай?» «Конечно, и покрепче». Пока Сашенька, вдруг ставшая сразу домашней, грела чай, собирала на стол, он осмотрел уголок комнаты, отделенный холодильником, стеллажом с книгами, посмотрел фотографию большеглазой серьезной девочки лет десяти, чтобы представить хоть немного ее характер. Эскиз родился быстро. Мысленно он убрал со стены географическую карту, и на ее месте появились веселый заяц из мультика «Ну, погоди!» и олененок, который держал во рту цветок. Чуть выше письменного стола шла линия пологих сопок, и немножко моря книги оставались на стеллаже а вот абажур он наметил сделать из ватмана разрисовав его рожицами нерп моржей китов и белых медведей это жеркий, стоящий в углу места не нашлось вовсе взамен над кроватью появилась полочка с куклой и другими девчоночами безделушками. Рассматривая эскиз, Сашенька наклонилась к Митиному плечу низко, ниже, чем, наверное, было нормально для стадии их знакомства. «Ой, как мило!» — воскликнула она. «А нельзя где-нибудь птичку? Она очень любит птиц. Здесь их так мало». Митя нашел место для зорняка воробья, ухмыляющегося и подмигивающего одним глазом. Потом они пили чай. То есть чай вкушал он, а Сашенька лила белое вино из длинной бутылки. Телевизор включили, когда уже пела Пугачева. И то лишь потому что Мите нравилось, как она выводит. «Уж если ты разлюбишь, так теперь!» Он уважал певицу за финал, когда она не стыдилась по бабье очень точно повторять все слабее. «Не теперь, не теперь, не теперь!» Потом они молчали. А потом Сашенька рассказывала безыскусно, тоже по бабье, свою историю, что была она самая красивая в их небольшом городке. И был там парень, который поклялся жениться на ней во что бы то ни стало. И сумел в последний миг, когда нашла с чемоданом на автобус, собиралась учиться в Хабаровске, Сумел негодяй заманить ее к себе домой И взял с силой, и потом, чтобы скрыть грех, повел в ЗАГС. А она, дуреха, чего с нее взять, только со школы, Шла за ним, как телочка на веревочке, сгорая от стыда. С того и родилась дочурка Иришечка, Сейчас она у бабушки, но к Новому году должна прилететь. Все счастье Саши в дочке. Замуж она больше не собирается. Хватит и того года, который она промучилась с постылым. Даже алименты с него не хочет получать. А сегодня на нее накатила. Нет у нее тут никого. «Был моряк, капитан, да в море он сейчас, и к тому же женат, и тоже дочка есть». Митя не должен на нее обижаться за такой маневр с доктором и всеми этими разрисовками. Она не смогла придумать ничего другого. Митя гладил ее тонкие нервные пальцы, Я почему-то сразу подумала о тебе. Ты такой открытый, тебя насквозь видно. И вдруг Сашенька почувствовала миг отчуждения. Удивленно взметнула брови и глянула ему в лицо. — Ну что ты? Мягкие, теплые губы коснулись его щеки. Митя закрыл глаза. Нина, Нина, Пади смотрит в пустоту зимней ночи, там за тысячами километров, стараясь угадать его судьбу и свою собственную. Пора мне, сказал Митя. Ну что ж, Сашенька была задета за живое. Но попрощались они тихо, по-доброму обменявшись улыбками. Она даже чуть всплакнула самую капельку. «Вот мы какие бабы! Вечно нам не везет!» В ту ночь он впервые уснул успокоенный. «Странно, вроде бы должен разволноваться». Однако Митя даже не столько умом, сколько сердцем почувствовал, что жизнь на самом деле полна красок, аромата, прелести и без вина. А на завтра пришло письмо от Нины Евгеньевны. Второе. За письмо Митю вызвали в приемную главврача. Митя и так бывал там чуть ли не ежедневно, но вызвал его не врач, а опять-таки Сашенька. Письма, адресованные пациентам этой больницы, подвергались проверке. Мало ли какие вести в письме, а человек как раз в таком состоянии, что еще одно переживание, еще одна малейшая душевная травма, И конец. Если возникает необходимость, письмо задерживает до более благоприятных обстоятельств. И вот, минуя врачебную цензуру, Сашенька подала Мите письмо нераспечатанным. — От нее, — сказала она с грустью. — От кого, — понятно было по почерку. А Сашенька и не скрывала, что смотрела его врачебную карту и о существовании Нины Евгеньевны была осведомлена. «А мне тоже телеграмма сегодня, сплав базы». Чувствовалось, что ей не по себе и очень обидно. «Надо дорисовать». «Хорошо», — сказала она, — «Сегодня я жду, только с красками, и чтобы все закончить сразу». Митя, шагая в отделение, торопливо открывал конверт. Ему казалось, что письмо — это кара, что оно несет печальное сообщение вроде «Прощай, не пиши, забудь мой московский адрес». Да, в письме было про Москву. Даже письмо оттуда, вложенное в конверт вместе с листочками от Нины Евгеньевны. Но не печальное. Напротив, из столичного журнала сообщали, что редколлегия решила опубликовать несколько репродукций с его рисунков и картин. Неизвестная женщина-журналист писала, что она познакомилась с Митиными работами по слайдам, показанным ей их общим знакомым Николаем Боровским. Работы Пухова понравились, и она собирается сделать о них небольшой материал и предложить в номер.